174. Церковь возносила моление о мире всего мира, но в этом не преуспела. Ныне заботу о мире и знаме мира подняли новые и сильные руки, они преуспеют.